Глава 43. Оставшиеся дни до поездки пролетели как один день. Пока все упаковывали, укладывали, увязывали, обертывали соломой. Товар у нас нынче хрупкий, посуда, изделия из соломки от мастера Рея. Кстати, куколки у девчонок получились просто прелесть. И Юна и Бернис получили по кукле для себя, а Бернис еще и для сестричек по кукле. Но Юна все равно больше дорожила своей куклой Мэри. Вчера, таинственно улыбаясь, и не сообщила мне, что Кресса принесла Юни кусок ткани, достаточно простенькой, но яркий, и попросила девочку сшить платье для Бернис. Надо же, как старики привязались к девчушке. Были известия и от внучки их Элизи. Вроде бы все у нее хорошо, муж не обижает, достаток в доме есть. Оба надеются завести детишек. Я даже удивилась. Это так не похоже на Элизи. Но чего только в жизни не бывает. Ларик продолжал обучать своего подшефного Борьку. Положительные результаты начали появляться. Но на Фанте пока все не было. Я уже начала беспокоиться, не случилось ли чего. Спросила у Кузьмы про деда. «Нет, Люся, не переживай. У деда все хорошо. Мы по-родственному чувствуем друг друга». «Я, однако, опять с тобою поеду». «Нынче деда меня малость поучил, я теперь тоже глаза лишним людям могу отвести. Не увидят, кому не надо ни нашего товара, ни денег». Кузь да я не против. Только вот на Фантия все нет. Они не появятся до отъезда, замок только на тебя останется. Придет дед, это уж как вы сами с ним договоритесь». Кузя немного приуныл, но согласился с моим решением. Вот не ожидала, что мой домовенок окажется таким заядлым путешественником. «Между тем мы с Грегором составляли описи продаваемого товара, цену на него выводили чисто эмпирическим путем. Решили, что не будем людям лапшу на уши вешать насчет заморского фаянса, цену назначим ниже, и сразу будем говорить, что это моего имение производства. Пусть привыкают. Это если будут спрашивать, а не будут, так и промолчим с интересом. Это первый список. Второй список — неотложные дела и покупки. И почем будем покупать?» Точнее, за какую цену мы можем себе это позволить. Печники заканчивают стеклодувную печь в поместье, осталась просушка, и затем они приступают к печам в социальном доме. Стекла для окон в казарме еще недостаточно, нужна еще одна варка стекла. Потом мастер будет работать в замковой стеклодувной со своей печью, и дело двинется быстрее. И охранники мои тоже приступили к расчистке своих будущих подворий все камни аккуратно собирались и складывались вдоль границ участков можно будет потом выкладывать из них невысокие ограды между подворьями работали все даже одинокие солдаты решили обзаводиться личным жильем пока у меня оставалось немного времени до поездки изготовила я задуманный сервис в подарок для инис кажется грегор решился пригласить ее на прогулку вдоль крепостной стены ну и на здоровье Грегор уже зрелый мужчина, ему давно пора иметь свою семью и детей, да и характером хорош, а что до шрамов и седой головы, это дело даже не десятое, а двадцать пятое, да и слава богу, не пустоголовая Элизи, надеюсь, не погонится за красивым лицом. Так что и Грегор решил строить себе отдельный дом, и я это только приветствую, вроде бы почти все готово, завтра еще дома, а послезавтра чуть свет, тронемся в путь. Наконец, днем накануне отъезда появился Нафантий. Бедный почтенный джентльмен, в пропыленной одежде, похудевший, со встрепанной бородой в нескольких местах на лице явно виднелись царапины. Я хоть и встревожилась, но дала ему время привести себя в порядок и поесть на кухне улипы, и только потом пригласила его с Кузей к себе в кабинет. Нафантий, как ты себя чувствуешь? Здоров ли будешь? Может, ты вначале хочешь отдохнуть? Брауни отрицательно качнул головой. «Нет, Люся, отдохнуть я успею. Пока расскажу о своих поисках. Пришлось ходить в несколько мест. Одну семью Брауни нашел в заброшенном замке. Рот прервался, и замок забросили. Пока они совсем не одичали, то и согласились переселиться в наши земли. Но они только домашние Брауни могут немного по двору помочь. Потом нашел еще большую семью, но там все одичавшие». Не хотят никуда идти. Зато, как от них ушел, наткнулся сразу на небольшую группу бредущих, куда глаза глядят. Кого-то хозяева выгнали, кому-то лишнего места в крестьянской семье не досталось. Среди них оказались и Брауни-полевик, он по полям мастер, как раз нашим поселенцам нужен. И Брауни, который с животными ладит. Фермеру Тедду самый раз будет. И просто домашние Брауни. Вот я их отправил сюда, а сам еще в одно место заглянул. Там тоже дикие были, но один к ним недавно прибился, он хотел со мной пойти, а дикие не хотели его отпускать, ну и кинулись на меня. Дед осторожно потрогал подсохшие царапины на лице. На силу вырвались да ушли. Только вот не знаю, нужен ли нам такой брауни. Лесовой он. Ну, в переводе на русский, леший то бишь. Нафантий не волнуйся, нужен, конечно. Лес ведь у нас тоже есть. Только пусть людям не вредит. Бабда ребятишек в чащу не заводит, волков к жилью не подводит, не мешает собирать хворост, грибы до да ягоды. Если я разрешаю, какой лес рубить, так ему весточку дам. А вот самовольных порубщиков пусть ко мне приводят, наказание им вместе придумаем. Нафанти, ты помоги своим соплеменникам устроиться на новом месте, а я поговорю с поселенцами, чтобы они с уважением к ним относились. В общем, ты, Нафантий, назначаешься главным брауни на моих землях. Мои правила ты знаешь, объясни их новеньким. Надеюсь, все приживутся на новом месте. Нафантий пообещал провести просветительскую работу среди своего населения и сегодня же доставить их на место постоянной прописки, так сказать. Ночью он вернется и отпустит Кузьму со мной. И камень дома он ему выдаст. Дорога до города прошла спокойно. Ровно, без происшествий. Сегодня мы ехали приличным обозом. Помимо повозки еще и телега была, охранники верхами, и сам Грегор тоже ехал с нами. Надо было заверить документы на выкуп земли в Ривервилдж. Поселенцы нас ждали на повороте дороги к их деревне. Если честно, то я не видела встречу с ними. Мы с Кузьмой бессовестно дрыхли в повозке, где заботливый лидер подготовил мне уютный уголок. Поскольку встали очень рано, то испалось нам подмерное покачивание и скрип колес очень сладко. Но моя боевая экипировка была со мной, на всякий пожарный, и лошадка моя шла без всадницы заводной. Проснувшись, поели, что нам липа приготовила, еще немного поглазели по сторонам, потом переоделась в приличную барышню, а там и город показался. Для начала решили подъехать к той самой таверне, посмотреть, работает она или нет, и кто теперь там хозяин. Оказалось, что таверна работает, но хозяин там совсем другой. Город выставил таверну на торги, вот ее и купил нынешний хозяин. Сняли необходимое количество комнат, оставили лишние вещи. Прихватив необходимое, отправились по самым неотложным делам. Таковым было посещение нотариуса, чтобы лишнего времени не держать в городе поселенцев. Там мы управились достаточно быстро, черновики договоров были готовы, оставалось только начисто их переписать, заверить и заплатить пошлину. В общем, через полтора часа я освободилась. Крестьяне решили переночевать за городом, с утра пораньше совершить нужные им покупки и уехать домой. А у нас свои дела. Для начала я решила заглянуть к тому самому дедку-аптекарю. Узнаю, как тут дела в городе, не желает ли местный бамонт приобрести еще чего-нибудь эдекова. Для самого мастера Грехама я приготовила чайные наборы из двух пар, мешочек с чаем. Узнал он меня сразу, как только я вошла в аптеку. И это несмотря на то, что в прошлый раз я была закутана с головой в плед, как почтенная вдовица, а нынче щеголяла в более нарядном платье и легкомысленной шляпке из соломки с широкой лентой на тулье. Леди Мэрик. Какая приятная неожиданность. А я вот недавно только вспоминал вас. Тот самый декокт тот от кашля, что вы Давичу посоветовали, и впрямь помог младшему сынишке градоначальника. Теперь я обязательно буду эту травку заготавливать. Да и чай у многих уже закончился. А корабль, который мы ожидали, сел на мель в заливе Солвей и пробоину получил. Многие товары испорчены, а уж про чай и говорить нечего. Возможно, до осенних штормов и будет еще один корабль... А может и нет. Ой, да что же мы здесь стоим-то? Уж простите, леди Мэри старика, совсем голову потерял. Проходите, проходите в эту комнату. На сей раз я удостоилась чести быть приглашенной в святую святых любого фармацевта, его личную лабораторию. Пока дед хлопотал, устраивая мне место для посиделок, я с любопытством оглядывалась. Длинный лабораторный стол, Различные аптекарские принадлежности, вполне узнаваемые в мое время. Ступки, пестики, плошки, колбы, разноцветные порошки и жидкости, травы в разной таре. Дед суетился, кипятил на маленьком таганке небольшой котелок с водою для чая, доставал заветный мешочек с остатками чая. «Я спохватилась мастер-грехом, я же привезла вам небольшой презент. Вот, примите с выражением моей признательности». В «Прошлый раз вы очень мне помогли». Я протянула аптекарю маленькую корзинку, куда были уложены чайные пары и непосредственно сам чай. Дед заахал и заохал, разглядывая подарки, нюхал чай в мешочке, дрожащими руками осторожно брал чашки, разглядывал их, восторгаясь красотой росписи и вообще восторгался. «Ох, леди, это так дорого! Балуйте вы старика! Это же надо!» «Цветочки как живые». «Нет, нет, чай я пить из них не буду. Не приведи Господь, разобьются в недобрый час. Поставим в буфет и будем с моей госпожой Грехом любоваться на них и вспоминать вас, леди». Я засмеялась искренней открытости доброго детка. «Не беспокойтесь, мастер Грехом, Смело пользуйтесь. А разобьются — эко беда, я вам новые сделаю». Дед застыл на полусловии с открытым ртом. Потом недоверчиво спросил... «То есть вот эту красоту вы сами сделали? Вот своими ручками?» «Ну, конечно, сама. Своими руками. И не только чайные сервизы, но и столовые с разными тарелками и прочими посудинами. Но только это наш с вами секрет. И мне надо это все продать, если вы мне поможете. Еще чая немного привезла для продажи, соль». И для ваших дам вот такие очаровательные шляпки. Я сняла с головы шляпку и покрутила ее под носом у ошеломленного аптекаря. Судя по загоревшемуся взгляду мастера Грехома, он уже мысленно прикидывал, куда и кому первому он сейчас побежит с вестями. Он даже чувствовал уже свою значимость в местном обществе, такие сногсшибательные новости он принесет. И сама хозяйка этого такого редкого и дорогого товара обращается именно к нему, не к купцу какому-то, а именно к нему. Распрощавшись с ним до завтра, я покинула аптеку. На улице меня терпеливо дожидался охранник. Аптекарь выскочил вслед за мною, торопливо запер свою аптеку и бодрой рысью припустил вдоль по улице. Не зря бога торговли Гермеса изображают с крыльями на сандалиях. Но мастер грехом и без волшебных сандалет шустро трусил уже вдалеке. Из нового в трактире было то, что блюда были вполне съедобны. Кухня здесь изменилась к лучшему. Но охранять груз все равно решили сами, по двое охранников. Сменяться будут через четыре часа. А мы с Кузьмой, приняв ванну и поужинав, опять отбыли в царство Морфея. Завтра у нас ответственный день. Хоть и встали мы рано, но едва успели усесться в трактире за столы для завтрака, как в обеденный зал влетел запыхавшийся аптекарь. Нашел меня взглядом, облегченно перевел дух. Тут я никуда не исчезла за ночь, торговать не передумала, не подведу его. Я пригласила детка разделить с нами завтрак, но он отказался. Только попросил кружку морса, видимо, от волнения пересохло в горле. Пока мы завтракали, Грехом полушепотом трапливо излагал диспозицию на данный момент. Вчера он оповестил всех нужных людей, обещал быть сам градоначальник с супругою. Так что госпоже Мерше нужна будет такая же шляпка обязательно» и сервис она будет выбирать сама, а уж после будут покупать остальные. М да и здесь подковерные игры и иерархия. Торговля будет проходить там же, где и в прошлый раз. Я еще усомнилась в разумности этого, мастер Грехом. А стоит ли это таких хлопот? Вам лишняя забота? Может, мы где на рынке пристроимся? Аптекарь даже замахал руками от такого кощунственного предложения. «Что вы, леди?» Никаких неудобств, да и людям ни к чему лишнее внимание. Как позавтракаете, сразу ко мне. Ждем вас. Ждем.